Владив вздохнул и опять отвернулся и стал смотреть на ровный бег лошади. А Передонов говорил, «Жиды во всем умные, и в ученье, и во всем. Если бы жидов пускали в профессора, то все профессора из жидов были бы. А польки — все неряхи». Он посмотрел на Марту. И, с удовольствием заметив, что она сильно покраснела, сказал из любезности. «Да вы не думайте, я не про вас говорю. Я знаю, что вы будете хорошая хозяйка». «Все польки хорошие хозяйки», — ответила Марта. «Но да», — возразил Передонов. «Хозяйки. Сверху чисто, а юбки грязные. Но да зато у вас Мицкевич был. Он выше нашего Пушкина. Он у меня на стене висит». Прежде там Пушкин висел, да я его в сортир вынес. Он камерлакеем был. — Ведь вы русский, — сказал Владя. Что ж вам наш Мицкевич? Пушкин хороший и Мицкевич хороший. — Мицкевич выше, — повторил Передонов. — Русские дурачье. Один самовар изобрели, а больше ничего. Передонов посмотрел на Марту, сощурил глаза и сказал. — У вас много веснушек. Это некрасиво. «Что ж делать?» — улыбаясь, промолвила Марта. «И у меня, веснушки!» — сказал Владя, поворачиваясь на своем узеньком сиденье и задевая безмолвного Игнатия. «Вы мальчик!» — сказал Передонов. «Это ничего!» «Мужчине красота не нужна!» «А вот у вас!» — продолжал он, оборачиваясь к Марте. «Нехорошо!» «Это к вас никто и замуж не возьмет!» Надо огуречным рассолом лицо мыть. Марта поблагодарила за совет. Владя, улыбаясь, смотрел на Передонова. Вы что улыбаетесь? – сказал Передонов. Вот погодите, приедем, так будет вам дёра отличная. Владя, повернувшись на своем месте, внимательно смотрел на Передонова, стараясь угадать, шутит ли он, говорит ли в за правду. А Передонов не выносил, когда на него пристально смотрели. Чего вы на меня глазеете? Грубо спросил он. На мне узоров нет. Или вы сглазить меня хотите? Владя испугался и отвел глаза. Извините, сказал он робко. Я так не нарочно. А вы разве верите в глаз? Спросила Марта. Сглазить нельзя. Это суеверие. Сердито сказал Передонов а только ужасно невежливо уставиться и рассматривать несколько минут продолжалось неловкое молчание ведь вы бедные вдруг сказал Передонов да не богатые ответила Марта да все таки уж и не так бедны у нас у всех есть кое-что отложено Передонов недоверчиво посмотрел на нее и сказал но «Ну да я знаю что вы бедные Басы ежеденком дома ходите. Мы это не от бедности, живо сказал Владя. А что же, от богатства что ли? спросил Передонов и отрывисто захохотал. Вовсе не от бедности, сказал Владя краснее. Это для здоровья очень полезно, закаляет здоровье и приятно летом. Но это вы врете, грубо возразил Передонов. Богатые босиком не ходят. У вашего отца много детей, а получает гроши. Сапог не накупишься.